Осенью мандыштамы переехав от Цезаря Рысса, уже снимали комнату на Покровке. Работа над белыми стихами о Москве была продолжена в новых местах. Еще далеко мне до Патриарха перекликается со стихотворениями «Сегодня можно снять де и «Полночь в Москве. Роскошно-буддийское лето». Однако... Есть все основания полагать, что первоначальная работа над этими будущими произведениями шла также в Старосадском переулке. Белым стихам свойственны общие, сквозные мотивы. Эти стихотворения, очевидно, родственны. Неудивительно, что имеются противоречивые свидетельства о том, где было написано «Полночь в Москве. Роскошно-буддийское лето», в то время как Герштейн называет мемуары 1998 года в качестве места написания этих стихов один из Брестских переулков. Точный адрес неизвестен. Мандельштамы прожили там, видимо, некоторое время между пребыванием на Большой Полянке и Покровке. Надежда Яковлевна Мандельштам указывает на Старосадский переулок. Судя по всему, начатая Старосадском Стихотворение было завершено позднее. За стеной бренчал на рояле сосед Беккерман, Шумели соседи, бегали дети в коридоре. Поэтому работал Осип Амильч часто ночью при свете ночника. Эти ночные бдения также вошли в его стихи. «Полночь в Москве». Роскошно буддийское лето. С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких железных. В черной оспе блаженствуют кольца бульваров. Нет на Москву и ночью угомону, когда покой бежит из-под копыт. Ты скажешь, где-то там на полигоне два клоуна засели, бим и бом. И ход пошли гребенки, молоточки то слышится гармоника губная, то детское молочное пьянино, доре Мифа и соль фа ми ре до. Бывало, я как помоложе выйду в проклеенном резиновом пальто в широкую разлапицу бульваров, где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинным, где арестованный медведь гуляет, самой природы вечный меньшевик, и пахло до отказа лавровишней. Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен. Я подтяну бутылочную гирьку Кухонных крупноскачущих часов. Уж до чего шероховато время? А все-таки люблю за хвост его ловить. Ведь в беге собственном оно не виновато. Да кажется, чуть-чуть жуликовато. Чур не просить, не жаловаться. Цыц, не хныкать. Для того ли разночинцы...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 Я говорю с эпохою, но разве душа у ней пеньковая, и разве она у нас постыдно прижилась, как сморщенный зверек в тибетском храме, почешется и в цинковую ванну? Изобрази еще нам, Мариванна. Пусть это оскорбительно, поймите, есть блуд труда, и он у нас в крови. Примечание. Предлагаемая Василенко прочтение стиха 54 Есть блуд труда, как есть и блуд крови. Конец примечания. Уже светает, шумят сады зеленым телеграфом, Крембранту входит в гости Рафаэль, Он с Моцартом в Москве души не чает. За карий глаз, за воробьиный хмель, И словно пневматическую почту Или студенец медузы черноморской Передают с квартиры на квартиру, конвейером воздушным сквозняки как майские студенты шалопуты в летней жаркой москве бульвары блаженствуют жару источник их заражения черной оспой видимо дом 25 на тверском бульваре дом герцена при котором в начале 1920-х годов мандельштамы жили где помещалось руководство Федерации объединений советских писателей, ФОСП, и куда Мандельштам являлся многократно в связи с разбирательствами по делу о переводе Тиля Уленшпигеля. Литературные чиновники и так называемые разрешенные писатели воспринимались Мандельштамом подобно больным опасной заразной болезнью от которых надо держаться подальше. Сравните в четвертой прозе. Черная оспа пошла от фоспа. Интересный комментарий к стихам четвертому-пятому дает вчерашняя. На Москву ночью из-под копыт. Сравните, разгрузка уличного движения Москвы, гужевой транспорт переходит на ночную работу. Состоявшееся вчера совещание московских транспортных организаций выделило специальный штаб по переводу гужевого транспорта с дневной работы на ночную. Вечерняя Москва, 1931 год, 3 января, страница 2. Примечание. Вчерашнее. Московские белые стихи, как смысловое единство. Поэтика Осипа Мандельштама. Субъектный подход. Страница 148. Конец примечания. Бим и Бом – известные клоуны. В их музыке, в стихотворении по свидетельству Герштейн, отразилась ночная проверка трамвайных путей. Она начиналась двумя контрольными ударами по рельсу, и этот гулкий звон долетал во все дома. Нередко что-то подправляли, завинчивали и пристукивали. Все это точно воспроизведено в строфе Мандельштама. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 107. Конец примечания самой природы вечный меньшевик. Несомненно, связь этого образа с процессом так называемого «Союзного бюро меньшевиков», который проходил в Москве 1-9 марта 1931 года, замечено Морозовым и несколько позднее вчерашней, вспомним, что стихотворение создано в тот период, когда Мандельштам постоянно бывал или жил В квартире, где соседом брата Шуры, был видный в прошлом меньшевик упомянутый выше Гольдман Л. И. Ни он, ни его брат Гольдман М. И. Либер, фигурантами процесса 1931 года не были. Ученых-медведей еще действительно водили по Москве по воды цыгане. Алымов в своем очерке в кругу Москвы, 1927 год рисует такую картину. Имеется в виду бульварное кольцо: У густо населенных скамеек, под музыку собственных криков, выбивают голыми пятками чечетку коричневые цыганочки в широчайших юбках, подметающих землю длинными подолами. Изредка в кольце любопытствующей толпы покажется задержавшийся в городе медведь. Но летом медведь — большая редкость. Медведям душно в городе, и они уходят вместе с вожаками в приветливые поля, где прохладные ветры и мягкая трава, где вольготно и весело на раздольных крестьянских ярмарках. Примечание. Алымов. В кругу Москвы. Красная Нива. 1927 год, номер 33. Страница 8 конец примечания. Дрессированный медведь уподобляется меньшевику не случайно. Его водят на цепи на показ и заставляют кланяться. Миша кланяется, но сказать он при этом, само собой, ничего не может. Поводыри заставляли медведей выполнять и следующий номер. Заходил иногда на бульвар и цыган с медведем. Медведь был небольшой, с плотно завязанной мордой. Он, делая вид, что борется с цыганом, позволял ему в конце концов схватить себя за лапу и свалить на землю. Андреевский. Примечание. Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930 годы. Москва. 2003 год. Страница 16 Конец примечания. Выпьем, дружок, за наше ячменное горе. Очевидная перекличка с Пушкиным. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Зимний вечер. Ячменное горе. Не от дешевого ли ячменного кофе? Как сообщает вчерашняя кусок упомянутого в стихах пледа, Был положен по желанию Надежды Яковлевны Мандельштам в ее гроб и похоронен вместе с ней. Другой маленький кусок Надежда Мандельштам подарила певцу Петру Старчику. Примечание. Вчерашнее. Московские белые стихи как смысловое единство. Страница 166. Великие живописцы и Моцарт встречаются в утреннем летнем городе, Карий глаз Москвы и ее воробьиный хмель привлекают и волнуют художника и музыканта. С бойким, неунывающим городским крылатым жителем Мандельштам, как уже не раз отмечалось, чувствовал свое родство. Воробьиный хмель отсылает читателя, конечно, и к одному из самых значимых мест в Москве, Воробьевым горам. Об этом мы уже упоминали. Но почему у Москвы карий глаз? Хотелось бы найти объяснение этой детали. Тем более, что в очерке 1923 года «Холодное лето» сказано «Жить нам в Москве сероглазой курносой с воробьиным холодком в июле?» Разница во времени между написанием очерка и стихотворением полночь в Москве роскошно-буддийское лето, около восьми лет, не должна смущать. В сущности, как не раз говорилось, все творчество Мандельштама представляет собой единый текст с многочисленными повторяющимися деталями и мотивами, то появляющимися, то уходящими на глубину и снова всплывающими в других контекстах. По нашему мнению, Возможный ответ на вопрос о московской кореглазости можно найти, обратившись к другому мандельштамовскому очерку того же 1923 года «Сухаревка». Подобно Воробьевым горам, Сухаревка была для поэта одним из важнейших мест в городе, одним из символов Москвы. Старая столица, которую автор очерка сравнивает с Пекином, Противоположно по духу Петербургу. Огромный рынок приводит на память азиатские города с их неутихающими торговыми страстями. Описывая Сухаревский рынок, автор очерка не пропускает и книги, которые выставлены на продажу. Книги. Какие книги? Какие заглавия? Глаза карие, хорошие. Талмуд и еврей неудачные сборники стихов, чей детский плач раздался 15 лет тому назад. Обе упомянутые книги весьма примечательны и вполне соответствуют, если можно так выразиться, атмосфере Сухаревки. «Талмуд и евреи», работа компелитивного характера и четко выраженной антисемитской направленности. Приносим благодарность Мецу, указавшему автору статьи на это сочинение. Написал ее малосведующий автор Лютостанский. Первое издание, так называемого «Труда Лютостанского», состоялось в 1879-1880 годах. Тома 1 и II, Москва, 1879 год, том III, Санкт-Петербург, 1880 год. Под тем же названием книга была напечатана снова в начале XX века, Санкт-Петербург, 1902-1909 года. Для нас в данном случае более интересно другое, упомянутое Мандальштамом в Сухаревке издание. Есть все основания предполагать, что имеется в виду песенник «Глаза карие большие», Песенник был опубликован в Москве 1918 года и назван по открывающему сборник одноименному романсу. Приводим первое и два последних четверостишее романса. «Глаза вы карие, большие! Зачем прельстили вы меня? О, вы безжалостные злые! Зачем я полюбила вас? Забудь тот миг!» Сошлись, когда с тобою, Прости, прощай, не вспоминай, Но все ж ты мой и в тишине, Летят мечты твои ко мне, Ты слишком много мне принес, Разбитых грез, горючих слез, Но умирая не солгу, Люблю, скажу, и так умру. Страницы третья, четвертая в сборнике. В оригинале реформенное правописание. Ошибки в пунктуации и написании слов не корректировались. Романс воспроизведен в сборнике «Ах, романс, эх, романс, ох, романс», «Русский романс на рубеже веков», Санкт-Петербург, 2005 год.